Глава 30 Васька на задних ногах двигался вдоль еретиков, выстроившихся словно на параде. Вместе с ними стояли также лоб-расшибатель и ниндзя-ассасины-маги-убийцы из ветеранов битвы с орками. В передних лапах котик держал блокнот со списком и карандаш. Все присутствующие собрались здесь для одной цели – для защиты башни от инквизиции и подчиненных ей войск. Правда, каждый понимал методы достижения цели несколько… по-разному. «Итак, граждане-еретики, чернокнижники, демонопоклонники». произнес котик, остановившись и повернувшись в сторону строя. «Кто хочет поработать?» «Я!» – хором ответили еретики, лопы ниндзя, дружно сделав шаг вперед. Последователи темных богов в первое время вели себя несколько скованно, не привыкшие к подобной работе по наведению чистоты. Однако, пообщавшись с Албом и прочими адептами «Чистоты и порядка», начали постепенно втягиваться. Стоявший поодаль в раль пыхтел свежим косячком с разноцветным дымом и с некоторым недоверием поглядывал на происходящее. Жрец полностью положился на Ваську в вопросе защиты башни, но ему словно что-то не давало покоя. «На сегодня наряды», – произнес котик, пробежавшись взглядом по списку. «Матьё полов в библиотеке, два человека!» «Я!» – строй в единодушном порыве снова шагнул вперёд. Котик бросил на добровольцев быстрый взгляд и быстро вернулся к списку. Васька не подавал вида, оставаясь суровым и сосредоточенным, но его кошачье сердечко грела такая самоотверженность подчиненных хотя он бы никогда и никому в этом бы не признался. Отлов баньши по коридорам первого этажа — три человека, уборка в подвале — пять человек, уборка в лаборатории — несколько человек. Там буду наводить порядок лично я, ибо все остальные живыми оттуда не выйдут. Ну, разве что лоб. Васька окинул ученика быстрым взглядом, задержавшись на секунду на грязевых разводах, покрывавших тело варвара. На нем персональный наряд. На все время уборки выдержит абсолютно все. И мечи, и стрелы, и магию, и даже пыль. «Уважаемый Василий», — произнес Вораль, прервав котика на полуслове я не хочу вас отвлекать но каким образом чистый пол в библиотеке и коридорах поможет нам в обороне от войск инквизиции никак не поможет но что ж теперь в свинарнике жить резонно заметил котик я вот не хочу защищать грязную башню зато вот чистую другое дело это вопрос мотивации враль ничего на это не ответил Он лишь сунул свой недокуриный косяк в руку статуи рыцаря на постаменте и подошел к окну. Некоторое время жрец глядел на выстраивающиеся войска инквизиции, уже готовые к штурму. «Там есть несколько могучих магов, чью силу не стоит недооценивать», – произнес враль – «и скоро они пойдут на штурм». «Нам нужно будет мобилизовать все имеющиеся в нашем распоряжении силы. Возможно, даже придется воззвать к самим темным богам и попросить у них помощи напрямую». «Да, но сначала мы закончим уборку», произнес Васька, незаметно сместившись куда-то за спины еретиков. «На это нет времени», – произнес жрец, не оборачиваясь. «Уборки придется подождать». Еретики, лопы, ниндзя слушали спор своих лидеров в гробовом молчании, и тот и другой пользовались непререкаемым авторитетом. Что же делать рядовым подчиненным, когда их лидеры не находят согласия? Никто не заметил, что пока враль стоя у окна, толкал свою речь, Васька кое-что предпринял». Котик незаметно выхватил из воздуха скрученный косячок и поменял его с тем, что оставил жрец в руке рыцаря. Внешне косячки ничем не отличались, но вот начинка их разнилась кардинально. Подброшенный котом косяк являлся урочем. Он достался коту как трофей с прошлой битвы. Был набит такой ядреной смесью из разнообразных трав и грибов, что даже Парацельс до сих пор не понимал, как эта жуть работает. Жрец вернулся к постаменту, забрал у рыцаря косяк. Не заметив подмены, сунул в рот и глубоко затянулся. Васька не сдержался и с довольным видом потер лапы. Набрав полные легкие, жрец замер. Его глаза застыли. На самой глубине зрачков закрутилась радуга. Из ушей пошел дымок, очень похожий на тот, из которого состояло облако, отравившее целый Чернябинск. «Я вижу великих древних!» – неожиданно прошептал Врааль, глядя затуманенным взором куда-то за кромку привычной реальности. «Как наяву! Вы вняли моему зову и явились истинные хозяева этого мира!» Кажется, урачья травка зашла жрецу очень хорошо. Как бы там великие древние от переизбытка чувств не оседлали розовых пони и не ускакали по в закат. «А все потому...» Васька повернулся к еретикам, восхищенно наблюдавшим за своим лидером, что данный товарищ уже сделал влажную уборку в подвале, пока никто не видел. Хотите обрести просветление? Швабры в зубы и вперед! Засмеявшись, вральф в припрыжку ускакал куда-то дальше по коридору. издалека донесся его радостный смех, усиленный и многократно повторенный эхом. Итак, Васька выразительно посмотрел на своих подчиненных, взирающих на котика с благоговением. Теперь, когда мы избавились от балласта, осталось обеспечить себя вымытыми полами, а потом можно будет заняться решением и менее значимых вопросов, Вроде битвы с Инквизицией. Отрывок из статьи «Вестник империи». Автор Некомпетентус Фейкович. Странное происшествие сегодня имело место в нашем родном Чернябинске. В городе появился странный человек в плаще, говоривший странные вещи. От него подозрительно пахло урочей травкой. Даже не пахло, а скорее разило. По словам очевидцев, некоторые люди, даже находясь за пару кварталов от странного человека, глубоко вдохнув, начинали странно хихикать и улыбаться. Человек утверждал, что он известный еретик и чернокнижник Врааль, худший враг человечества и лично императора. что нет его прегрешениям конца, что виновен он во всех известных грехах и пороках. Но самое интересное, он пришел в Чернябинск потому, что раскаялся и собирался искупить грехи и сдаться на милость правосудия. Да-да, читатели Вестника Империи, все обстояло, как я описал». еретик кайлса во всевозможных грехах и требовал наказать его как можно суровее, а еще он активно занимался искуплением прошлых грешков творя всевозможные добрые дела до прибытия ответственных дознавателей из инквизиции он успел перевести четырех старушек через улицы снять десяток котят с деревьев вынес всю мебель из горящего дома при этом что характерно Ни старушки, ни хозяева котята помощи не просили, даже наоборот, отбрыкивались всеми возможными способами, а дом, как оказалось впоследствии, вовсе не горел, пламя существовало лишь в воображении еретика. Но тот был непреклонен, утверждая, что в качестве искупления за свои прегрешения теперь будет нести добро в массы, даже если массы этого не очень-то и хотят. Далее еретик отправился в храм и долго обнимался со статуей бога-императора, признавался ей в любви и верности, клялся, что жизни не пожалеет во имя служения, свету и добру. Священнослужитель попытался пресечь сие светотатство но после того, как еретик превратил позолоченную статую в полностью золотую, резко изменил мнение на противоположное, даже заявил, что сие дело богоугодное и совершается по воле самого бога-императора, а после того, как еретик случайно отдохнул на священнослужителя, у того вовсе лицо приобрело виды блаженный и одухотворенный, словно наяву увидел светлые силы. В итоге они оба начали обниматься со статуей императора, призывая всех следовать их примеру. Далее в происходящее, по словам очевидцев, неожиданно вмешался мой коллега Кондратий Ковидович, эксперт в области некромантии и болезней. С криком «Он под действием урачей травы!» «Я не позволю повториться катастрофе!» «Зеленым пони не место в нашем городе!» Мой коллега отважно брызнул в еретика неким средством, что он долгое время разрабатывал как защиту против дурмана зеленокожих. Еретик пошатнулся, в его глазах появилось осмысленное выражение. Далее, по словам моего коллеги, снадобье возымело эффект, полностью избавив мозг и легкий еретика от наркотических веществ. Тот некоторое время стоял неподвижно с выпученными глазами, словно прислушивался к ощущениям, а потом прошептал: "Литер порция да мне в задницу, Что я натворил?" Уже на этом моменте лично мне, некомпетенту Сфыковичу, стало очевидным, что наш еретиклиш изображал раскаяние, а на самом деле Хотел вновь распространить по нашему городу отравляющий орочий дурман. Но самоотверженность моего коллеги, его бесстрашие и верность императору позволили нам избежать катастрофы. Тут в церковь ворвались дознаватели из инквизиции. Они потребовали от еретика сдаться, но тот отказался. В обе стороны полетели шальные заклинания. Под перекрестный огонь попал и мой отважный коллега, что не успел вовремя унести свою костяную тушку с поля боя. Мощный выстрел разметал тело Кондратья Ковидовича по всему храму Бога Императора. Более-менее целой осталась только голова. Ее отбросило взрывной волной на улицу через окно. Но даже в таком состоянии мой коллега не утратил боевого настроя, продолжая проклинать зловредного еретика к вязчему ужасу окрестного люда Собственно, именно по этой причине статью пишу именно я, некомпетентус Фейкович, со слов моего уважаемого, но временно недееспособного коллеги. Он сейчас вместе с нами в редакции, вполне живо, не мертвый и здоровый, функционирующий. стоит на подставке рядом с почетными грамотами нашего издательства. Ничего страшного, для некроманта никогда отсутствие тела не было проблемой. Лишние запчасти всегда можно приобрести. Очень скоро Кондратий Ковидович снова будет радовать читателей Вестника Империи своим искрометным юмором и жизнелюбием. В ходе битвы проклятому еретику удалось ускользнуть от дознавателей. Для всех здравомыслящих людей очевидно, что появление жреца в городе и странное поведение – лишь его хитрый план с целью запутать истинно верующих, подданных императора. Но мы не поддадимся на провокации. Наша вера крепка, а дух наш стоек. Просьба для всех читателей откликнуться, если вы видели этого человека. Далее в выпуске было приведено изображение Врааля с выпущенными глазами. Видимо, сделали его именно в тот момент, когда легкие и мозг жреца очистили от отравляющих веществ. Васька, читавший новости в перерывах между уборкой, удовлетворенно кивнул и выглянул на улицу. войска инквизиции даже не двигались со своих позиций да и численность их уменьшилась значительная часть выдвинулась в чернябинск едва узнав что там бузит аж сам жрец враль якобы давно пойманный нет ну а что враль просил меня защитить башню от инквизиции я это и сделал произнес кот он же не уточнял Какими именно методами?